и утверждает, что главарем является он, и тем брать на себя всю тяжесть новой дополнительной ответственности. И он старался оттянуть момент, когда придется такой выбор сделать. Ну, как вы выполняли? возразил Сергей. Мы ведь уже достаточно много знаем о Вот хотя бы вербовка Трофимова примитивное, но рискованное дело. Или наша с вами встреча, тоже согласитесь, небезопасное дело. Вас кто-то послал на эту встречу? Никто меня не посылал, запальчил воскликнул Якубов. Сергей покачал головой. Вас ведь не было на свадьбе. Там за мной следил другой человек. Но он не рискнул встретиться со мной. Вместо себя он послал вас. Он вас и в тюрьму пошлет вместо себя. Я не собираюсь за другого, Якубов вдруг осекся, словно захлебнулся последними непроизнесенными еще словами. Надеюсь, что не собираетесь, спокойно согласился Сергей. Что хотите еще? Примеры, пожалуйста. Кто ездил в Кишлак? Опять вы? Не я ездил. И вы тоже. А в день убийства Гусева и тут именно вы оказались на его пути. Это вам он объявил, что завязывает, что больше нет, яростно воскликнул Якубов. Я случайно там оказался, случайно. Рожков все равно бы его убил. видно было, что он ошеломлен и изъёрдан, что у него нет больше сил сдерживаться. У Рожкова не было с Гусевым никаких счетов», — резко ответил Сергей. Никаких. Ему велели это сделать. Все равно я не велел. Я даже не знал. Знали. Вот уж знать вы знали. Ну и что? Но я не видел Это верно. Видел другой человек, тот самый, который послал вас вербовать Трофимова, дать мне взятку, поехать в Теслак. Кстати, вы как туда ехали? Поездом, самолетом или на машине? Как ехал? Растерянно переспросил Якубов. Не помню, я, как ехал. И вообще никуда не ехал. Вспомните. Мне тоже придется скоро туда поехать. Так вот, нам нужен тот человек, резко переменил тему разговора Сергей. И вы Не знаю я никого. Бросьте я кубов. Зачем же так глупо? Если хотите, я могу вам его даже описать. Вот слушайте. Он невысокий, плотный, ему лет за сорок, круглое лицо, тонкие усы вроде ваших, толстые губы, носит пиджак, коричневый пиджак. Сергей почти слово в слово повторил приметы человека, звонившего три дня назад в борск, которая сообщила ему и Валькову, жена убитого Гусева. Якубов пристально смотрел на Сергея, потом проглотил набежавшую слюну. Вот кто нам нужен, закончил Сергей. И мне кажется, вам нет смысла отвечать за него. Подумайте. И все взвести. Завтра мы снова с вами встретимся, а на сегодня хватит. Он встал, обошел сидевшего у усталого Якубова, и, открыв дверь, вызвал из коридора конвой. Якубова увезли. Оставшись один, Сергей некоторое время курил, устало откинувшись на спинку кресла. Ну вот, догадка его подтвердилась. И он вовремя провел этот трудный допрос. Сергей позвонил Валькову, но того на месте не оказалось, Тогда он позвонил и Бадову. "Сергей Павлович, я вам вечером что-то доложу, пожалуйста", азартно прокричал в трубку Мурат. "А сейчас я поеду, если разрешите. Очень надо спешить, Сергей Павлович". "Ну, давайте, давайте", улыбнулся Сергей. "Авелиев уже войдёт. Здесь сейчас зайдёт вам, пожалуйста. Леров ввалился в кабинет Сергея возбужденный, кажется, не меньше Ибадова. Стул жалобно скрипнул под его тяжестью, откинув падавшие на лоб светлые волосы, он радостно прогудел. Значит, Юсуфа взяли ночью с Сергей Палч. Именно. Видал, как полезно на свадьбы ходить. Ну, значит, все тогда, удовлетворенно спросил Леров. Как так все?» А газеты Леров вздохнул. А я надеялся, что это Юсуф. Его фамилия, между прочим, Якубов. Он не был на свадьбе, и он не получает газет, уже серьезно ответил Сергей. А тот человек нам сейчас нужен еще больше, чем раньше. Давайте-ка разберемся, что у нас там творится с подписчиками. Сэй Ипова видели? Так точно. И ещё по этому Припомнили всех, кто был на свадьбе. 136 человек, не считая ребятишек. Леров был уже спокойный и сосредоточен, а от прежнего возбуждения не осталось и следа. Из этого числа можно исключить женщин, продолжал он.